Глава восьмая. Я бросила кубик. Грани перекатывались друг за другом в правую сторону, затем в левую. Прошло уже несколько минут, а он все не останавливался. Я потянулась к нему рукой, но взять не успела. Чья-то другая рука остановила меня и переплела свои пальцы с моими. Дыхание скользнуло от уха вниз по шее, распространяя волну мурашек по телу. Хотелось завернуться в эти приятные ощущения, прижаться к тому, кто трепетной лаской касается пальцев, виска, заставляя сердце биться быстрее. Надо найти его глаза, утонуть в его желании. Ищу, а вокруг сгущаются тени. Торшер, что освещал комнату, замигал. Тьма приближается, окружает меня. Чужая рука меняется, теперь это тоже черная мгла, она обволакивает кожу, струится вверх. Страх растет, прорывается на поверхность и застревает в горле, не давая вырваться крику. Пытаясь выбраться, сбросить себя это наваждение, но не выходит. Свет погас. Нельзя сдаваться. Решительный рывок, разворачиваюсь и бегу в неизвестность. Сложно. Тело сдается быстро, трудно дышать, сил не осталось. Теряю контроль, ничего не ощущаю, не слышу. Я ослепла. Такой темноты просто не может быть. Помогите! Больше похоже на всхлип, чем на крик. Щелчок. Свет торшера озарил комнату. Только прямо перед ним стоял человек, лицо невозможно рассмотреть. Радость, я не одна. Робкий шаг. Еще один. Он тоже пошел мне навстречу. Тьма окончательно рассеялась, и я заметила дерзкую улыбку на его лице. «Бернард!» — улыбка стала шире. «Что ты здесь делаешь?» «Ты позвала, я пришел». «Между нами оставался метр». Части внутри меня воевали, решая, убежать ли как можно дальше от него, либо сократить это расстояние. Все уже разошлись, тебе тоже пора. Воспоминания о проведенном вечере вернулись. Парень молчал, я слышала свое дыхание. Неправильный звук привлек внимание. Кубик на столе продолжал крутиться. Я снова потянулась к нему, но Бернард взял мою руку. «Игра еще не началась», — проговорил он, поднимая во мне волну негодования. «Давай понизим уровень загадочности. Здесь и так чертовщина какая-то творится». Он погладил пальцами мою ладонь. Мои глаза встретились с серыми, прошлись по скулам, притягательным губам. Расстояние между нами сократилось. Страхи и преследующий кошмар перестали меня волновать. Вопросы, ответы, так много всего, что было важно секунды назад, растворилось в этом мгновении. Звук кубика изменился, он замедлялся. Я зачарованно ждала, когда он остановится. Что-то подсказывало, что выпавшее число поменяет все. Мир вокруг задержал дыхание. Последний переворот — 20. «Критическая удача», — прошептали мы в унисон, и его манящие губы коснулись моих. Я неохотно открыла глаза. В комнату не проникал свет, а значит, я проснулась в самую рань, в субботу. Дотронулась до губ. Все еще ощущается тот поцелуй, которого никогда не было в реальности. Образ этого засранца никак не вылезал из головы. Мало мне кошмаров, теперь еще и он преследует. Ладонь чесалась, словно я только что чувствовала его прикосновение. Фантомные флэшбеки затягивали, но мне был физически необходим отдых. Пришлось перевернуться на другой бок, чтобы удобно устроиться. Глубокий вдох, мягкая подушка, уютное одеяло. Что еще нужно для счастья? Мокрый язык тест, проверяющий «сплю Пересилив себя, приоткрыла один глаз. Улыбающаяся мордочка предвкушала мое пробуждение. «Милая, давай еще поспим!» Использовала я самый уговаривающий тон на свете. Но попытка номер два разбила все мои старания. Мокрый след на щеке заставил меня подняться. Не думать о сегодняшнем сне не получалось. Любая свободная минутка возвращала меня в объятия Бернарда, отчего сосредоточиться на домашних делах становилось все сложнее и сложнее. После обеда меня ждал очередной сеанс у терапевта. Мы анализировали дневник сновидений, в который я намеренно забыла добавить поцелуй. То, что мне видится в кошмарах, это проекция реальных эмоций. Но перебрав все недавние события, мы так и не нашли то, что могло бы послужить началом моего личного карманного ада. Я попросила временно отложить медикаментозное лечение и попыталась еще поработать с методиками в надежде, что смогу с этим справиться без таблеток. Доктор согласилась. Может, Бернард переключит мое внимание во сне с кошмаров на себя? Той же ночью он снился мне. Неудивительно, ведь я думала о нем весь день. Мы сидели далеко друг от друга, не разговаривая только зрительный контакт. Напряжение нарастало. Запах после дождя вклинился в нос. Пришествие темноты я ощутила сразу. Она струилась к Бернарду, окружая его. Он продолжал смотреть на меня, совсем не чувствуя опасности. Мои крики и истеричные размахивания руками он не воспринимал. Тогда я решила идти к нему. Шаг, и мгла поглотила его. Попытка убежать ни к чему не привела. Я захлебнулась тьмой. Воскресный разговор с мамой прошел в стандартном режиме. Мы обсудили все скудные события недели. Скудные они потому, что ей пока рано знать об одном молодом человеке, который и сам не подозревает о влиянии на меня, но о мои продолжающиеся кошмары точно не стоит новых седых волос и гиперопеки. Обменялись взаимными скучаю и надеждой на скорую встречу. Задумываясь о предстоящем Рождестве, на меня нахлынули воспоминания четырехлетней давности. До семейного ужина оставалось не так много времени, мама задерживалась на работе, а на нас с папой возложила огромную ответственность – приготовить индейку к торжеству. То стихийное бедствие, что мы устроили на кухне, не выветривалось как минимум неделю. Глупое стечение обстоятельств, слишком высокая температура, неумеха Софи, пытающаяся полотенцем тушить огонь, воспламеняющиеся занавески, в которые улетело полотенце, обжегшее мне руку, и папа-герой, спасший ужин, меня и весь наш дом. В тот вечер я в первый и последний раз видела его в деле. Отточенными движениями он отвоевал наше жилище у огня, храбрый, уверенный, у меня не было ни капли сомнения, что у него может не получиться. Я видела застывшие слезы в его глазах, когда он ухаживал за ожогом на моей руке. Никогда не узнаю, о чем он думал в тот момент, я же восхищалась его бесстрашием. Рядом с ним я тоже чувствовала себя сильной. Мамин реакция меня поразила. Она рассмеялась, причем так заразительно, что мы не смогли удержать свои провинившиеся лица и хохотали вместе с ней. Печально. Это умение она похоронила вместе с папой. «Скучаю по тебе», — обратилась я к нему мысленно, сдерживая всепоглощающую боль внутри. Три года я топила в слезах подушки. Сегодня глаза оставались сухими. «Софи, проснись! Думаю, профессор Саммерс не одобрит такой подход к подготовке к экзаменам», – прошептал Бернард. Я резко выпрямилась на стуле, из-за чего ударилась лопатками о спинку. Мое шипение заглушил издевательский смешок слева. «Выходит, я уснула еще перед началом занятия. Но где Энн? На этой паре мы снова сидим вместе, ведь моя каторга закончена!» Подруги в аудитории не оказалось, Сэма тоже. Мой растерянный взгляд встретился с самоуверенным видом непредполагаемого соседа. Я неожиданно для себя посмотрела на его губы, вспомнила сон и еще больше смутилась. Не знаю, заметила ли, он пододвинул тетрадь ко мне. Я не сразу поняла, что она моя, но ровным почерком, совсем несвойственным, в ней были записаны пара предложений. «Так мило храпишь во сне?» «Неправда», – буркнула я, отмечая самодовольную улыбку. «Кажется, у кого-то сегодня слишком игривое настроение». В этот момент профессор Саммерс обратила на меня внимание, попросив озвучить свой вывод по прочитанной статье. Конечно, никакую статью я и в глаза не видела, надо как-то выкручиваться. Пальцы Бернарда пробежали по аккуратным буквам в тетради. Я посмотрела на него, парень кивнул, переводя взгляд в свои конспекты. Что ж, разумеется, после своей выходки у профессора Вуда я ждала, когда он со мной расквитается, и этот день настал. Тереть было нечего, и я зачитала написанные им строки. Вывод не был простым набором слов, текст был четко сформулирован, грамотен, но затянувшаяся пауза заставила меня нервничать. «Хорошо, мисс Торнтон, Вижу, вы глубоко погрузились в эту тему и проработали ее. Спасибо. Надеюсь на экзамене услышать от вас подобные ответы». Она перешла к следующему студенту. Я выдохнула. «Спасибо тебе», – прошептала я Бернарду. Уголок его рта подскочил вверх, он продолжал внимательно вчитываться в записи. Я решила последовать его примеру и все-таки нашла ту самую статью. Спустя три абзаца я заметила, что буквы только пляшут по странице, никак не собираются в слова и предложения. Не помнила я и того, что уже прочитала. Мысли о соседе по парте отвлекали, это раздражало и нравилось одновременно. Но как я вообще сама с собой уживаюсь? В перерыв я сбегала в маленькую кофейню за квартал от университета. Заснуть еще раз я позволить себе не могла. Торопилась, боялась опоздать, но успела. Залетела в аудиторию за минуту до звонка. «Это тебе», — я поставила стаканчик с кофе перед Бернардом. В моей руке остался мой. Я сделала большой глоток, горячий напиток оставил нежный вкус на языке, заставляя зажмуриться от наслаждения. По удовлетворительному мучению рядом я поняла, что не прогадала, взяв две штуки. «Нравится?» «Да. Отчего такая щедрость?» Просто способ сказать спасибо за помощь и за то, что дал поспать. Я рассчитывал на желание, одним кофе не отделаешься. Я закатила глаза и сделала еще глоток. Твое лицо было таким умиротворенно прекрасным, я решила полюбоваться им подольше. Любишь подглядывать за спящими? Да ты маньяк, Бернард. Мой мозг пытался перевести все в шутку, а сердце трепетало от его слов. Он это всерьез? Пара началась, и мы перешли на шепот. Всем необходимо высыпаться». Меня тоже мучили кошмары. «Что ты?» Я уставилась на него, прикидывая, не послышалось ли, а затем, наконец, пригляделась к тому, что он так увлеченно читал все время. «Мой дневник!» Воскликнула я чуть громче, чем следовало. Похоже, я выложила его в самом начале учебного дня вместе с другими тетрадями на стол, а моему соседу дополнительное разрешение для копания в чужих вещах не требуется. Хотелось кричать и возмущаться, но моральные силы меня покинули. Я смиренно убрала блокнот в сумку, продолжая пить кофе и слушать преподавателя. Вспомнив о кошмарах, особенно последних, я даже порадовалась тому, что мне не хватило смелости быть до конца откровенной с дневником, поэтому Бернард не смог бы обнаружить свое присутствие в моих снах. Я понимаю то состояние, когда тьма преследует, окружает, подавляет. Продолжил он только в следующий перерыв, видимо, не ожидал отсутствия реакции от меня. Иногда казалось, что кошмары проникают в реальность настолько, они истощают тебя. Но я нашел способ справиться. «Что за способ?» – спросила я отстраненно. «Приручить страх. Что-то менее пафосное мог придумать?» Бернард не ответил. «До конца пары мы просидели молча. Шутливые издевательства должны иметь рамки, а мой сосед их не чувствовал. Мало того, что он не слышит моих просьб, еще и насмехается. Есть одна идея, можно попробовать ее в выходные». «Угу». Бросила я, прилагая слишком много усердия, когда собирала вещи. Бернард следил за каждым моим движением. Обида из-за его бестактности грызла меня. Он, как обычно, не видел в этом никакой проблемы. «Так ты согласна сходить со мной и проверить теорию в эту субботу?» Его прямой вопрос застал врасплох. Я ожидала извечную ухмылку, а парень смотрел на меня всерьез. Собиралась ответить, когда к нам модельной походкой подплыла Кэти. «Привет, я ждала тебя в пятницу, но ты не пришел и не отвечал на звонки». На все выходные пропал. Что случилось? Она наклонилась к столу, опираясь на локти, чтобы под правильным углом можно было оценить красивый вырез ее блузки, либо просто хотела заглянуть ему в глаза. И я все выдумываю. Я не собиралась слушать подробности этого разговора, поэтому решила ретироваться как можно быстрее. Краем глаза заметила, что он игнорирует девушку, продолжая смотреть на меня. Не помню, видела ли я его таким сосредоточенным. Как только собралась идти, Бернард задержал меня, мягко взяв за руку. Кэтрин раздраженно фыркнула, но даже этим не отвлекла его внимание на себя. «Ответь на вопрос, Софи. Посмотрю, есть ли в расписании время для твоих экспериментов». Пальцы нежно пробежали по ладони, отчего я задержала дыхание на мгновение, и он отпустил меня. Взгляды встретились, я спешила. Волнение переполняло, когда я покидала аудиторию. В голове полный бардак. Я таю от его прикосновений, от взгляда и звука голоса, но при этом взрываюсь от каждой выходки. Зачем он читал дневник? И ведь не скрыл этот факт. Мог бы легко подложить мне его среди тетрадей, я бы не заметила. Почему помог? Он говорил, что у него нет планов в пятницу, но пришел играть с нами, хотя планировал встретиться с Кэти. Что это вообще было в конце? Ему был важен мой ответ, либо он так решил позлить рыжеволосую бестию, а я просто под руку подвернулась. Это все одна огромная манипуляция, а у меня партия в поддавки. Софи, ты где? Я выходила из здания университета, собираясь позвонить подруге, но она меня опередила. Только что покинула обитель знаний, которые ты сегодня отказалась получать. Вы с Сэмом обрекли меня на многочасовую пытку от Бернарда. Он меня пугает. Все оставшиеся занятия, парень снова сидел рядом, пытался несколько раз заговорить. Я пресекала все попытки, и он хотя бы не прикасался ни ко мне, ни к моим вещам. «Джейсон вернулся в город, а я так соскучилась. Он не отпустил меня на учебу. А насчет Бернарда, эти переглядывания, двусмысленные фразы, все искрится от химии между вами. Наоборот, классно, что вы провели больше времени друг с другом. Не разделяю твоего оптимизма, он невыносим». Подруга кихикнула. Написала бы СМСку, ответила на десять моих. Сэм тоже не выходит на связь. «Так поэтому и звоню, мы же собирались его поддержать». Я весь вечер в воскресенье рисовала плакаты, чтобы наш мальчик увидел и обогнал всех. Это второй раз, как я забываю про соревнования Сэма. Ты кошмарная подруга, сов. Сегодня должен состояться второй этап региональных испытаний, который решит, поедет ли наша команда представлять университет на международном поприще. Последние лет шесть ребята не достигали таких успехов, пока не пришли сильные спортсмены и Сэм в их числе. Уже лечу, вызываю такси. Когда я садилась в машину, краем глаза заметила тусклое свечение слева от дороги в метрах двадцати. «Извините, а вы видите, там светится что-то?» – обратилась к водителю. Он долго всматривался в то место, куда я показывала. «Нет, там ничего нет, обычный тротуар. Может, фары светили?» «Да, наверное». На самом деле свечение не прекращалось, я отчетливо видела его. Оно было не такое яркое, как в прошлые разы, не исчезало но неужели кроме меня его никто не видел? Разве такое возможно? Подойти к нему я бы не решилась, поэтому просто рассматривала в окно машины. Прохожий двигался по тротуару и обязательно должен был зайти прямо в кольцо. Мы двинулись, а я не отлипала от стекла. Еще пара шагов. Не знаю, чего я ждала. Взрыва, криков, хоть что-то. Секунда. Я даже не моргала. Ничего. Мужчина прошел сквозь него. Ни малейшего колебания света. Ни изменений в движении человека. Мое помешательство набирает обороты». Легкоатлетический манеж был заполнен студентами местных вузов. Я умудрялась просачиваться сквозь толпу, искренне надеясь, что смогу найти Энн среди такого количества людей. Ее телефон не отвечал. «Сов», чья-то рука вытянула меня на свободное пространство. «Ты пришла!» Сэм сжал в объятиях. «Да, но надо было приехать раньше. Ты все равно почти ничего не упустила. Пойдем». Парень потянул меня за собой через двери и коридоры. Я была тут впервые. Наша команда сейчас идет третья в общем зачете, мы уже сдали прыжки и метания. Он вывел меня на площадку. Она была поделена на несколько секций. В дальней все еще прыгали в высоту, ближе к нам была свободная зона, где ребята разминались. Вокруг поля проходила беговая зона, а выше находились трибуны. Смотри, Сэм указал на табло под потолком, если можно было так назвать, куполообразную крышу. Вон там общая таблица с заработанными местами по всем дисциплинам. А там по полю были расставлены экраны поменьше. Список призеров и победителей в определенных испытаниях. Я прочитала все и нашла имя Сэма. Третье место по прыжкам в длину? Ничего себе, ты такой молочина!» Парень выглядел счастливым и слегка смущенным. Я крепко обняла его. «Ох, раздавишь!» – смеялся он. «Я больше переживаю за бег, на дальней дистанции мне не обогнать нашего капитана Блейка» но на короткой, надеюсь, получится. «Обязательно!» «Ты сможешь, я даже не сомневаюсь!» «Сэма, ты не видел Энн? Она тоже должна быть здесь!» Парень растерянно пробежался взглядом по толпе и трибунам. «Нет, не вижу!» «Я тебя-то встретил совершенно случайно, пошел за водой, смотрю, зажимают мелюзгу со всех сторон!» «Ах, значит, так! Ну, смотри, не прибежишь первым, мелюзгана поддает тебе!» Шутливые угрозы пришлось прервать, так как Сэму подбежала четырехлетка с такими же золотыми кудряшками, как у него самого. С упоенным визгом, присущим только дошколятам, она обхватила его лодыжку. Большущие голубые глаза обожающе смотрели на брата. Парень опустился перед ней на колени, и она с воодушевлением шептала секреты ему на ушко, добавляя к рассказу детали, которые обязательно демонстрировала маленькими ручками. Девчушка потянула Сэма за палец, заставляя отправиться с ней решать детсадовские проблемы. Друг огорчил ее, сообщая, что пора идти к команде, а малышке возвращаться к маме. Тут-то заметили меня. «Ты, получается, невеста Сэма?» – спросила она. «Нет, я его друг». «Лотти, это Софи, мы вместе учимся». Кроха скептически оглядела меня с ног до головы. «Ладно», – вынесла она свой вердикт. «Когда я вырасту...» то сама стану невестой Сэма, поэтому ищи себе другого. Так я же твой брат. Если ты будешь женихом, то уже не будешь братом, заявила Лотти с выражением превосходства над глупыми вопросами. Кромко цокнула, закатила глаза и сбежала от нас к маме. Как жаль, что через пару лет придется разрушить ее мечты. Сэм смеялся. Все пройдет быстрее. Еще пара дней, и она отыщет нового мужа. Неделю назад она заявила маме, что ей придется переехать. Когда Лотти и папа поженятся, возможно, она приютит ее только если мама будет готовить блинчики по утрам. Я хохотала. Какие грандиозные планы! Сэма позвали ребята из команды, а я отправилась бродить меж трибун, выбирая свободное место. Хотелось увидеть финиш, поэтому мой путь лежал к дальней части манежа. Слегка завернув, мне наконец показалось свободное место, а рядом огромный плакат. «Беги, Сэмми, беги!» «Нашлась пропажа!» Плакат просто бомба, эн приветствовала я подругу. Сэм готовится, мы успели немного пообщаться. Видела, что он занял третье место по прыжкам? Да, Сэм лучше всех. Джейсон привез меня сюда полчаса назад, но нашего спортсмена я еще не видела. Пока тут ничего интересного не происходит. Рассказывай, что сегодня опять произошло. Бернард спас мою репутацию у профессора Саммерс, написав вывод по статье, пока я спала. А потом стер начисто все набранные положительные очки, без спроса прочитав мой дневник. «Ты уснула на занятии?» «Ага, потому что этот засранец меня еще и ночью преследует». Глаза подруги расширились, а губы вытянулись в удивительное «о». «Во снах!» – добавила я. «Софе, хватит ходить вокруг да около. Как только вы появляетесь в одном месте, он не сводит с тебя глаз, а тебя будто магнитом притягивает к нему». «Нет, мне эти проблемы не нужны. Он наглый, непоследовательный, скрытный». Вообще ничего о себе не рассказывает. У него непонятные отношения с Кэтрин, куча тараканов в голове, с которыми я и разбираться не хочу. Мы с моим синдромом спасателя посидим в сторонке. Выпалив эту ряду, мне даже полегчало. Ты от недосыпа все воспринимаешь в негативном ключе. Он ведь помогал тебе. Да, иногда беспардонный. Но у каждого есть минусы. Бернард не выглядит тем, кого надо спасать, Соф. Ты просто боишься повторения ситуации. Ее намек был ясен. Чейз. Одно слово и множество маленьких иголочек впиваются где-то слева в груди. Яркий, талантливый, далекий. Он говорил, что встретил меня случайно недалеко от университета, стеснялся подойти и познакомиться, поэтому около недели слонялся где-то рядом в надежде еще раз пересечься. К его счастью, это произошло. В день знакомства он передал мне мой портрет, который нарисовал по памяти. Любой девушке это вскружит голову, и он продолжал быть романтичным. Стихи, ночные прогулки, граффити, звезда, названная моим именем, головокружительные поцелуи, слова любви. А потом депрессия, из которой его было невозможно вытащить. Я заставляла его снова рисовать, искать клиентов, просто выходить из квартиры. Показалась его вторая сторона с вечными придирками, беспочвенной ревностью, настроением, что за одну секунду разгонялась от неподдельного счастья до ярости и внезапным отъездом. «Я все терпела, а он закончил наши отношения эсэмэской. В соседнем мегаполисе больше возможностей, я не вернусь, просто прощай». Были еще сообщения, он даже рисовал меня и присылал фото, но от меня ответа уже не было. Воспоминания накрыли меня, хорошо, что Энн все поняла и не стала дальше продолжать разговор. Спортсмены заняли позиции на старте. Сэм бежал во второй пятерке, и мы, взявшись за руки с «Н» и задержав дыхание, следили за этими секундами, когда наш друг пересек финишную отметку. Кажется, мы кричали громче всех, радуясь, что парень пришел первым и тряся огромным плакатом. Сэм его заметил и отправил нам воздушные поцелуи. Миниатюрная девушка справа от нас тоже требовала поцелуев. Затем раздались подобные призывы слева. Сэмми, не пряча счастливую улыбку, повторил действие и вернулся к команде под аплодисменты всех девчонок нашей трибуны. Третья и четвертая пятерки тоже финишировали, и мы ждали, когда на экране высветится имя победителя. В противоположной стороне от экрана что-то блеснуло. Я присмотрелась туда. Дыхание сбилось, потому что мне вновь видится это светящееся кольцо. Оно окружало маты, куда спортсмены приземлялись после прыжка в высоту. Я оглядела людей вокруг... Кто-то переговаривался между собой, кто-то ждал результатов, приковав свой взгляд к экрану, кто-то высматривал бегунов вдали, но никто не смотрел в ту сторону. Н, ты не видишь там ничего светящегося?» Я указала направление. «Эм, нет, там только девушка собирается прыгнуть». Мы продолжали смотреть за этой девушкой, как она разбегается, отталкивается. Кольцо света начинает пульсировать, гореть ярче. Спортсменка летит, но что-то уже не так. Мозг понимает, что движения неправильные, и девушка неловко падает на согнутую ногу, отчего та выворачивается под неправильным углом. Мгновение замирает, а затем громкий вопль раздается на всю площадку. «Божечки, Софья, она же ногу сломала!» Девушки окружили, к ней бежали врачи, а я наблюдала, как пульсирующее кольцо медленно затухает, становясь таким же блеклым, как его копия рядом с университетом. Сэм действительно занял первое место, а наша команда поднялась в турнирном зачете выше всех. Парень смущенно принимал комплименты и поцелуи в щечку от новоиспеченных фанаток, но праздновать свою победу пошел вместе с нами в кафе. Плакат «Н» он забрал с собой, обещая развесить его в комнате общежития. Подруга пила молочный коктейль и играла с золотой медалью на шее у Сэма. Он следил за ее движениями, расплываясь в улыбке. Энн словно не замечает всех этих взглядов парня, хотя то же самое ставила мне в укор. Я уверена, что Бернард несерьезен со мной, даже во сне мое подсознание кричало об этом. Но больше всего меня беспокоит не он и его намерение, а чертовы кольца. Я снова боялась засыпать, перед глазами миллион раз проигрывалась картина падающей девушки, ее вырнутая нога, яркий свет, он будто прожигал дыру в моей голове, не давая подумать о чем-то другом. Я ждала тьму, ждала страх, падение, страдания, панику, но втайне надеялась, что там будет он.